Глава десятая. Поздравляем. Вы прошли второй уровень подземелья. Вы первые, кому удалось это сделать. Первооткрыватель плюс 25%. Все ваши характеристики повышены на 5 единиц. Ваш уровень повышен на 5 единиц. Теперь вы можете распределять свободные очки характеристик на свое усмотрение. То есть вы можете повысить любой из своих навыков. Вам и вашей группе теперь доступен рейтинг игроков. Поздравляем. Вам и вашей группе присваивается умение последнего противника, которого вы могли победить. Теперь при покупке на рынке вам будет предоставлена скидка в размере 10%, а при торговле с другими разумными вам могут более охотно идти на уступки. Внимание. Вы получили достижение Гроза всего сущего. Вы получили достижение "Друг всего сущего". За прохождение подземелий вам положена награда. Вы и ваши спутники получили комплекты брони и оружия. Поздравляем, вы получили новый уровень. Вы получили Nova One. Неплохо так прогулялись, ещё бы все скрытые характеристики открыли, вообще бы цены не было тому, кто награды выдаёт. Только вот посчитали, что это для нас лишнее, придётся самим выяснять. Чего ещё можно добиться в новом мире? Впрочем, и так неплохо получилось. От мантикора мне досталась скрытность, боевой клич, ярость и подавление воли. Конечно, скрытность у меня и до этого была, только работала она не совсем понятно. По-моему, я просто передвигался немного тише, когда пытался от кого-то спрятаться. Теперь всё было гораздо проще. Я мог просто включить его, и на короткий промежуток времени мне будет гораздо проще спрятаться от недоброжелателя. Хотел испытать эту способность, даже из интерфейса вышел. Только Ане было не до меня. Она сама увлеченно копалась в настройках, поэтому на мою просьбу никак не отреагировала. Даже язык высунула больше, чем обычно. Пришлось с этим повременить. На скрытность, как оказалось, будет использоваться моя манна, как и на ряд других характеристик. Например, при активации этой характеристики я стану менее заметным для противника, но начнет расходоваться моя манна, Каждые 2 секунды по 10 единиц маны. Даже не знаю, стоит ли пользоваться подобным умением. Вот пропаду я так же, как и Мантикора, и что будет делать наш противник? Да просто навалится на Аню и убьет ее. С другой стороны, и моя племянница получит такую способность, так что сможет тоже исчезать, а учитывая, что маны у нее в разы больше, чем у меня, на более длительное время. В общем, проверять нужно, как это работает. Боевой клич, ярость и подавление воли работают аналогично, то есть жрёт столько же единиц маны, но и умения эти полезные. Боевой клич снизит характеристики противника и повысит мои. Ярость просто увеличит мою скорость и мощь, а вот подавление воли заставит противника замереть. Я на своей шкуре подобное испытал. Конечно, не на всех это действовать будет, а только на противников, у которых эта характеристика будет слабее развита, чем у меня. В моём интерфейсе появилась воля, которая и отвечает за данную характеристику. У меня пока в ней всего 5 единиц, поэтому нужно будет её увеличивать. Нет простых противников, я теперь не так опасался. Сомневаюсь, что эта самая воля есть у всех. У нас вообще только сейчас появилась, да и то благодаря тому, что тварь такую убили, и её способности достались нам. С другой стороны, Аня смогла снять с меня оцепенение. А значит, и другие маги могут выкидывать подобный фокус. В общем, нужно дождаться, когда Аня разберется со своим интерфейсом и испытывать все, что удалось заработать за прохождение подземелья. На поверхность я пока выходить не собирался, портал в углу уже горел, а значит нас перенесет на поверхность, где мы можем сразу столкнуться с другими опасностями, требуется к ним подготовиться. Сейчас мы конечно быстро сможем разобраться с теми же шакалами. Только что-то мне подсказывает, что на этих шакалах и простых людях наши враги не будут заканчиваться. Странно даже представить, во что мог перевоплотиться тот же медведь. Да и вообще, требуется распределить все свободные очки характеристик, чтобы они пользу приносили. В очередной раз взглянув на племянницу, я даже присвистнул от удивления, так она сильно преобразилась, даже переодеться успела в отличие от меня. Теперь девочка была во всём зелёном. мантии, штаны и короткие сапожки, какая-то прикольная шапочка, даже не шапка, а колпак, примерно такой же, как на картинках про волшебников. В руках девочка держала посох, который был украшен драгоценными камнями. "Ну, теперь ты настоящая волшебница", улыбнулся ей одевочки. "Ага", радостно кивнула она. "Теперь всем дадим просраться". "Блин, Ань, ты можешь как-нибудь избегать подобных выражений. Доберёмся до дома, мне твои родители плешь пройдут". «Будут считать, что это я тебя такому научил, а я ведь никогда так не говорил». «Так не говорил», – засмеялась девочка, – «но были у тебя выражения покрепче, особенно во время драки». «Ладно», – махнул я рукой, – «давай выкладывай, какие у тебя характеристики». «Все говорить? У меня их много». «Давай сначала проверим, что мне удалось получить, а потом разберемся, что из этого мне нужно прокачать». Я тут же применил скрытность и посмотрел на себя, пока мана в ноль не ушла. только ничего необычного не заметил, увидел удивлённое лицо Ани. "Ну что?" спросил я, "что-нибудь изменилось?" "Ага, ты как будто прозрачным стал". "Видно, конечно, но если ночью, то тебя будет очень трудно заметить. Да и вообще, может быть, это я тебя вижу как союзник, а враги вообще видеть не будут". "Может тебя пока исключить из группы?" спросил я. "Давай попробуем". К сожалению, этот фокус нам проделать не удалось. Нет, я, конечно, мог исключить девочку, но принять ее обратно было возможно только через сутки, а мы тут так долго сидеть не собирались. Боевой клич и подавление воли я решил не использовать. Все равно на нее это никак не повлияет, а вот ярость применил, после чего мой меч загорелся, а мои характеристики повысились на 20%. Блин, нужно маны побольше, чтобы такое состояние длилось как можно дольше. Выяснили, что скрытность была и у Ани, и она, как я предполагал, могла в ней находиться гораздо дольше, чем я, но развита она была немного меньше. Теперь девочка могла за раз восстанавливать мне по 130 единиц здоровья, очень неплохо, на мой взгляд. А самое главное, она могла ставить на меня защиту баф, который увеличивал мою магическую защиту на 10%. То есть теперь на меня будет сложнее наложить дебаф, а некоторые вообще будут отклоняться. Разобравшись с тем, что получила моя племянница, я стал разбираться со своими характеристиками и распределять свободные очки. Девочка тем временем стала осматривать пещеру, внимательно оглядывая каждый закуток. После всех манипуляций мои характеристики выглядели так: Имя Александр, уровень 48, сила 50, ловкость 50, интеллект 30, харизма 20, здоровье 511. Мана – 100, выносливость – 32, наблюдательность – 10, картограф – 8, скрытность – 12, убеждение – 6, боевый клич – 10, ярость – 10, воля – 10, подавление воли – 10, свободных очков характеристик – 10, урон – одноручное оружие – 47, двуручное оружие – 40, метательное оружие – 9, рукопашный бой – 7, Натиск 10, мощный удар 10. Достижение. Начинающий разрушитель тьмы плюс 5% урона по неживым созданиям за исключением големов. Начинающий путешественник плюс 1,01% к скорости перемещения. Начинающий убийца плюс 1% урона по существам одного с вами вида. Первооткрыватель плюс 25% к обнаружению новых локаций. враг на насекомых, плюс 1% урона по насекомым. Враг всех иссушива минус 10% ко всем характеристикам ваших врагов, которые посмели бросить вам вызов. Враг всего иссушива, плюс 10% к тому, что противники сильнее вас не станут нападать, если вы их не спровоцируете, а противники, которые слабее вас, будут опасаться нападать на вас и вашу группу. Часть характеристики я немного увеличил за счёт свободных очков, скажем так, округлил. К тому же, некоторые характеристики позволяли снизить расход маны не намного, но всё же. В свободных очках осталось всего десятка на тот случай, если ещё что-то полезное появится в интерфейсе. Мы же ещё не всё открыли, и что-то мне подсказывает, что далеко не всё. Я два только хотел посмотреть на оружие и доспехи, которые мне достались, как меня отвлекли. Саш, Саш, Затеребила меня Аня. Идём скорее. Куда? спросил я, прекрасно понимая, что просто так она бы меня отвлекать не стала. Девочка чуть ли не волком потащила меня к углублению, возле которого отирались хищники. "Гляди", восторженно произнесла девочка. Я посмотрел внутрь. На дне среди каких-то веток, разбросанных костей неизвестного происхождения и каких-то тряпок лежали два яйца. точно не куриные, судя по тому, что они были размером с футбольный мяч. Пришлось спускаться вниз, высота была не маленькая, метра полтора, поэтому девочка не полезла сюда самостоятельно. Яйцом антикоры, прочитал я надпись: "Для рождения нужно влить в яйцо 1 миллион единиц маны". "Ничего себе", пробормотал я. "Да, да, да", затарахтела девочка. "У нас могут быть свои петы". На самом деле меня удивило не это и даже не количество маны, которое нужно будет потратить на то, чтобы родились детёныши. Просто интересно стало, неужели эти хищники яйца высиживали? Это вроде как бы львы, ну и часть от скорпионов имелось, только и всего. А тут яйца. Насколько мне известно, яйца обычно высиживают самцы львов, причём свои собственные и больше ничем не занимаются. И ещё и дужрали, которую левица добыли, а сами ни черта не делали, а тот самко гнездо охраняла. Чудеса да и только. Хотя чему тут удивляться, особенно учитывая, какие изменения произошли в мире. Одно из яиц я без воззрения совести убрал к себе в инвентарь, а второе отдал девочке. Позже разберёмся, что с этой находкой делать. Аня тут же слила в него всю ману и достала зелье, даже не думая зелья тратить, предупредил я. чтобы эти твари родились, у нас ни одна сотня зелья уйдёт, а они в связи с последними событиями могут нам очень пригодиться. Хорошо, вздохнула девочка. Буду только свои силы тратить, вот именно и только в условно безопасных местах. Я надел на себя броню, которая мне досталась. Доспехи сотника снижают физический урон тела на 60 единиц, рук на 20 единиц, ног на 20 единиц. Дол обо мне 50 единиц. Снижает магический урон на 20%. Меч сотника урон 115. Нож сотника урон 25. Щит защита 200. В набор доспехов входили сапоги, штаны с металлическими вставками, нагрудник, наручи, кольчуга и шлем. Причём всё новое даже со стороны выглядит отлично. Урон, который может сдержать щит, тоже радовал. Главное успевать подставлять его под удары неприятеля. Совсем другое дело, похвалила меня девочка. Теперь мы выглядим как серьёзный отряд. Ты ещё что-нибудь интересное нашла, серьёзная моя? спросил я. Нет, только лут с мантикор нужно собрать. Действительно, спохватилась я и направился к трупам. Ничем особенным добыча не порадовала: три средних змея, шкура и когти с зубами хищников. Я надеялся на что-нибудь необычное, но не повезло. Еще раз обошли всю пещеру, Аня даже некоторые камни поковыряла, ничего не нашла, даже никаких дверей не было. Выпив по зелью маны, мы шагнули в портал. Я тоже слил всю свою магическую энергию в яйцо. Мы уже разобрались, чтобы появился питомец, нужно было лично заниматься его рождением. Если кто-то чужую ману будет сливать, то никакого прока с этого не будет, он может просто оказаться в чужих руках. А если людей, приложивших свои руки к его рождению, будет много, то он может родиться диким, то есть его просто невозможно будет приручить. "Ничего себе", выдохнула девочка, когда мы оказались на том месте, откуда провалились в подземелье. Удивляться на самом деле было чему. Местность полностью изменилась. Только море оставалось на прежнем месте, хотя в нём появилось несколько островков, уже поросших травой, судя по тому, что они были зелёными. Горы тоже преобразились, часть холмов исчезла, а в некоторых местах возникли новые, которые тоже частично поросли травой. Такое ощущение, что мы в подземелье были целый год, если не больше. Надеюсь, что это не так, а просто новый мир так стремительно меняется. Нужно ли говорить, что от асфальтированной дороги почти ничего не осталось? Только на небольшие куски асфальта говорили о том, что тут совсем недавно была оживлённая трасса. Железная дорога тоже почти исчезла. Местами ещё были видны раскороченные рельсы, машины, которые ещё встречались на дороге, уже изрядно подгнили, как будто лежали тут уже несколько месяцев. Нужно отметить, что горы стали немного ниже, чем были прежде. Куда теперь идти? спросила девочка. Так же будем двигаться вдоль дороги? А что нам остаётся? вздохнул я. Ёхоть немного видать, не хватало ещё нам заблудиться. Похоже, что землю трясло несколько раз. А мы даже и не почувствовали. Ладно, хватит стоять. Итак, слишком много времени потеряли. Выдвигаемся, скомандовал я, и наша небольшая группа двинулась дальше. Судя по нещадно палящему солнцу, время было обеденным, но останавливаться мы не стали. Быстрым шагом двигались по частично сохранившемуся полотну. Вокруг было полно птиц, причём над ними тоже появились названия, даже уровень указывался. Только ники у всех были зелёными, нападать они на нас не спешили. Были они от первого до пятого уровня, так что никакой угрозы нам не представляли. Несмотря на то, что местность сильно изменилась, скорость нашей изрядно увеличилась. Так что вскоре, как мне кажется, нам удастся свернуть и начать удаляться от этого ставшего негостеприимным Чёрного моря. До самого вечера нам не повстречалось ни одного человека. Побережье как будто полностью вымерло, хотя, может, так и есть. Я уже начала осматриваться, выбирая место для ночлега, когда впереди мы заметили бой. На женщину по имени Кристина и двух девочек, а скорее девушки и девочки, навалилась стая бродячих собак. Женщина была 13-го уровня, а её спутники 10-го и 11-го. Похоже, что Кристина была воином, как и я. Девочка точно маг жизни, а девушка лучница. Вооружены они были примерно так же, как и мы в первые дни, старым барахлом, и доспехи были из той же серии. Женщина орудовала ржавым мечом, видимо, из зомби выпал. А на лук девушки нельзя было смотреть без слёз. Я подобное в детстве делал: простая палка и верёвка. Лера, так звали лучницу, часто мазала. Если одно подобие стрелы из десятка попадало в цель, то хорошо. Нужно ли говорить, что дела у этих граждан обстояли скверно? Магичка глотала пузырёк за пузырьком, пытаясь отличить воина, который страдал больше всех. Её здоровье постоянно падало почти до нуля, и смерть этих ребят была лишь делом времени. Собак было около десятка, причём все они были от 15 уровня, тоже успели прокачаться твари. Поможем? спросила я девочку. Конечно, улыбнулась она, тоже оценив ситуацию. За одно свои новые умения испытаем. Повстречавшаяся нам группа грамотно заняла оборону спиной к скале, так что собаки не могли навалиться на них со всех сторон, поэтому атаковали по две. Благодаря этому им пока удавалось сдерживать натиск голодных хищников. Заметили нас не сразу, все были увлечены боем, только когда я был метрах в 10, сражающиеся обнаружили новых действующих лиц. Здороваться и расшаркиваться я не стал, сразу же применил подавление воли. Мне хотелось испытать это больше всего. Сражающиеся, а это были и люди, и собаки, тут же замерли все в полном составе. Похоже, что на неожиданных союзников это тоже сработало. Краем зрения заметил, что Аня наложила на меня баф, который увеличил мою защиту. Только вот она мне не пригодилась, слишком уровни были разные. Первого же пса зарубил одним ударом, сразу все здоровье снял, что и неудивительно. Я эту шавку чуть на две части не разрубил, та же участь постигла и трех ее товарок. Больше, к сожалению, ничего сделать не успел, мана ушла в ноль, так что теперь собаки, которые сразу поняли, кто тот самый опасный, навалились всей толпой на меня, а оставалось их семь, всего было одиннадцать, а не десять. Первую же прыгнувшую на меня тварь я встретил ударом щита просто так, без разбега, но и этого хищнику, это был вожак стаи, хватило, чтобы отлететь в сторону, при этом у него слетела треть здоровья». Тут же на меня навалились остальные хищники, которых я стал рубить мечом. Скорость у меня по сравнению с этими псами была значительно выше, поэтому удавалось не допускать укусов. Им хватало всего одного удара, иногда двух, чтобы померить. Вожак снова попытался сбить меня с ног, только на этот раз я шагнул к нему навстречу и вложил всю свою силу в удар. Прошёл критический урон, и туша зверя была располовинена. Меня с ног до головы забрызгало кровью. Обращать внимание на такую мелочь не стал, некогда было. Собаки после потери вожака не отступили, видно было у них какой-то пунктик на этот счёт. Не могли они просто сбежать, поэтому стали гибнуть одна за другой. Примерно через пару минут со всеми было покончено, справился бы быстрее, но в конце боя собаки просто стали крутиться вокруг меня, не знаю, для чего они это делали. может просто пытались найти уязвимое место, вот и не атаковали. Пришлось за ними немного побегать. Люди, к которым мы пришли на помощь, после нашего появления в бой не вмешивались, видно офигели от происходящего, вот и замерли. Только Маша, так звали лекаря, старалась дальше лечить воина, что с успехом и проделала, выпив ещё одно зелье. После боя я тут же убрал доспехи в инвентарь, после чего снова их надел, почистил от крови. Аня уже бегала и собирала лут, в первый раз на моей памяти она делала это самостоятельно. Мешать я ей не стал. Повернулся к тройке бойцов, которые с насторожностью смотрели на меня, видно, уже сталкивались с аграми, поэтому благодарить не торопились. Впрочем, нападать они тоже не спешили. Женщина даже меч убрала в ножны, чтобы не провоцировать. Прекрасно понимала, что с нами им не справиться. «Доброе утро!» Бодрым голосом произнёс я и как можно доброжелательней улыбнулся. "Доброе", настороженно кивнула женщина. "Только сейчас не утро, а вечер". "Да какая разница? Меня Саша зовут, а это моя племянница Аня. А почему я ваш ник не вижу?" полюбопытствовала Маша, самая младшая в этой компании. "Не видишь?" обрадовался я. "Даже имени?" "Даже имени", подтвердила девочка. "Славно", улыбнулся я. "Меня Кристиной зовут. представилась женщина. А это мои дочери, Лера и Маша. Женщина была красивая, её даже обноски не портили. Она не была моделью, нет, просто красивая, как простая женщина. Даже не знаю, как объяснить. Высокая, огненно-рыжая, да и внутренняя сила в ней чувствовалась. Даже сейчас она была готова к бою, хоть и старалась всеми силами его избежать. Прекрасно понимала, что они нам не соперники, но была готова защищать своих детей. Ничего, кроме мяса и шкур, пожаловалась Аня, подходя ко мне, а после поприветствовала спасённую тройку. Здравствуйте. Похоже, мясо этих тварей готовить можно, задумчиво произнёс я, переводя взгляд с женщины на племянницу. Нужно будет попробовать. Я собак есть не буду, категорически заявила девочка. Зря, снова влезла в разговор Маша. Очень вкусное мясо, мы уже пробовали. Фу, наморщила носик Аня. Никогда ничего подобного есть не буду. Зато кулинари откроется, на этот раз подала голос Лера. Известие о новом умении заставило мою племянницу призадуматься. Она даже кусок мяса из инвентаря достала и рассматривала его, как будто держала в руках что-то необычное. Вздохнув, убрала добычу обратно. Ладно, удачного вам пути, снова улыбнулся я спасённым. Надо идти, темнеет уже, а мы ещё не нашли место для ночлега. Я развернулся и направился в сторону видневшейся неподалеку разрушенной деревеньки, надеясь, что в ней агров не будет, хотя, судя по тому, что тут крутилась стая собак, никого живого там не осталось. Аня пошла следом за мной и даже не попрощалась с новыми знакомыми. Впрочем, что-то мне подсказывает, что они не будут упускать шанс в нашем лице. В конце концов, нужно быть честным. С нами им будет гораздо безопаснее. Мое предположение подтвердилось. Подождите, услышал я возмущённый голос Маша. А как же мы?